Глава двадцать вторая. Письма. Атмосфера в поместье значительно изменилась. Мое резкое, жестокое и в чем-то грубое управление стало давать плоды. Как некачественные, в виде возмущенных вассалов и феодалов, так и вполне приемлемые. Благодаря Сюзи и некоторым людям из одинокого пера мне стали доступны сплетни и слухи не только поместья, но и герцогство Астрал в целом. Мнения разнились. Громче всего возмущались те, кто привык наживаться за чужой счет. Но после того, как некоторые особо праведные и обделенные решили навестить Эджела и пожаловаться ему на герцогиню, аристократы затихли. В итоге моя политика сработала, и даже эти богачи прекратили отбирать последние накопления у простолюдинов». Многим вернули отнятые наделы, дома и заплатили деньги в качестве компенсации. Естественно, жить каждый хочет. А я давно дала понять, что не буду обращать внимания на прошлые грешки, если провинившиеся успеют исправиться. В общем, люди вновь смогли работать на родных землях, торговать и обретаться в этом мире. Есть работа, найдутся и средства к существованию. После совершенных мной небольших переворотов, ко двору поместья стали привозить корзины с подарками от простого народа с приложенными письмами. Лично я не читала послания, поскольку не думала, что это нужно, но отдавала приказы, чтобы подарки проверяли надлежащим образом на яд или скрытую магию, а затем передавали на кухню. В основном мне присылали продукты. Фрукты, овощи свежее мясо. Вот так простолюдины, пытались выразить мне свою признательность. Ведь теперь у них появилась возможность прожить следующую зиму и не беспокоиться о ближайшем будущем. Они часто благодарили меня и Бога за то, что Эджил выбрал в спутнице такую умную женщину и желали мне обзавестись побыстрее наследником. Причем эти фразы встречались практически в каждом втором письме. И если вначале я лишь просила Сюзи читать их, а потом кратко пересказывать содержание, толпой позже велела сразу же сжигать письма. В посланиях все равно нет ничего важного, только раздражают. Но и слухи в поместье стали весьма странными. Многие перешептывались и спрашивали друг у друга, а правда ли я та, в кого герцог действительно влюблен? Ведь девушку, как их не помнят, звали Мэрит. А злодейка, которая над ней всегда издевалась, Была именно Дианой. Некоторые даже знали, как выглядит Мэрит, и не понимали, что случилось. Либо сплетни сильно изменились, либо произошла какая-то ошибка. Однажды мне пришлось стать свидетелем разговора около кухни, где часто любили собираться слуги, чтобы посудачить. «Да какая разница!» — возмутилась кухарка, пышная низковатая женщина в годах. «Я сама видела, как герцог обнимал ее». Такой взгляд мужчина на женщину без нужды не бросает. Но все говорили, что возлюбленная его светлости — нежная, милая и хрупкая девушка, — отозвался юноша, обхватывая себя руками за плечи. Герцогиня же похожа на ледяную скульптуру. Вот вы видели, чтобы она улыбалась кому-нибудь? А я видел. И уж поверьте, лучше бы на нее тогда не глядел. «Она прекрасна, да, но в тот момент мне казалось, что я умру». «Дурень», — бросила кухарка, — «если хочешь и дальше работать в поместье, лучше держи язык за зубами, иначе его быстро отрежут». И -и -и -и", юноша, и ко всему прочему начал дрожать. «Я... я не хочу». «А какая разница?» — встрял другой слуга, протирающий вазу от пыли. «Мэритона Эльдиана. Не имеет значения. Для меня главное то, что делает наша герцогиня. А с ее приходом, если вы не заметили, многое изменилось. Таких реформ не проводили даже тогда, когда мы были королевством. Меня все вполне устраивает». «Ты так говоришь, потому что с юга?» «Возможно», — не отрицал слуга, продолжая возиться с вазой. «Раньше нашими землями управлял граф». Он всегда был жаден до денег. Ему хотелось большего. Что до потери статуса королевства, то особой разницы нет. Зато сейчас разница точно есть, и она ощутимая. «И какая же?» — спросил юноша, не желая избавляться от сомнений. «Ну, как минимум. Моим родителям вернули дом, и они теперь не голодают». Спокойно отозвался слуга, после чего развернулся и ушел прочь с вазы в руках, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Остальные еще какое-то время перешептывались, но затем тоже разошлись. Меня никто не заметил. В любом случае, хотя я и не планировала, слухи были весьма интересными. Скажу честно, я не желала, чтобы меня боготворили. Достаточно и того, чтобы прислуга элементарно выполняла свои обязанности надлежащим образом. Тогда мне не придется думать о мелких, незначительных, но неприятных вещах. Проблем сейчас и так хватает. Однако, как бы сильно я не хотела избежать неприятностей, такое невозможно, если я — это я. «Госпожа», — позвала меня Сюзи, предварительно постучавшись в дверь кабинета. «Входим», — холодно отозвалась, не отрываясь от заполнения документа на выделение средств для починки моста, который соединяет сельские районы со столицей герцогства Астрал. Мне необходимо не только подчинить мост, но и расширить его, чтобы по нему могла проехать карета. И не одна. Это увеличит торговый оборот в городе и, конечно же, значительно пополнит доходы герцогства. Мост разрушили во время недавней войны. После Эджела было явно не до ремонта. Молодой мужчина был слегка не в себе. А теперь с проблемой восстановительных работ столкнулась я. Но, по правде говоря, после развода я планирую здесь жить. И участок собираюсь приобрести на юге, где и теплее, и почва плодороднее. А без Наста будет весьма затруднительно переехать туда, куда я пожелаю. Можно дом подыскать где-нибудь еще, но зачем? А Эдис, Я столько пережила в королевстве, что не хочу иметь с ним ничего общего. Другие королевства. Откуда мне знать, что в чужих краях Все сложится так, как надо. А тут я приберусь в герцогстве, подготовлю почву для полноценной безмятежной жизни. Кроме того, мне необходимо задуматься о финансировании строительства особняка на юге. Хм, вроде бы некоторых аристократов с той территории уже удалось убрать. По правилам, я обязана назначить нового вассала, который будет присматривать за землями, собирать налоги, заниматься управленческой деятельностью и докладывать обо всем мне. Но хорошие слуги сегодня на вес золота. Где такого найти? Вот отыщу, и пускай себе отдыхает. Это чистая формальность. Главное — вписать имя человека, который отныне якобы будет за все отвечать. Затем я разведусь с Эджилом и заберу участок как компенсацию. И проблем с вассалом не будет. Но кто? Может быть, Лейф? Нет, он слишком умён и жаден. Чем-то похож на меня, что раздражает. Потом возникнет очередная проблема, так что вариант с наемником отпадает. А если кто-нибудь из местных слуг? Но я никого особо не знаю, да и имена не запоминаю. Вернее, запоминаю только тех, кому можно доверять. «Моя госпожа!» — вновь позвала служанка, и, похоже, не первый раз. Она стояла рядом и обеспокоенно смотрела на меня. «Госпожа, как вы себя чувствуете? Вы постоянно работаете. Это опасно для здоровья». «Все в порядке», — монотонно ответила я, продолжая пребывать в своих мыслях. «Сюзи. Ее можно использовать как подставного вассала. Однако она женщина, которая никогда не была замужем, чего общество в принципе не приемлет». Опять-таки проблем не оберешься. Но подождите, кое-что я все же не забыла. «Сюзи, у тебя ведь есть сын?» Спросила у девушки, и ее лицо озарилось улыбкой. «Да», — кивнула. «И сын моя гордость. Он продолжает учиться в элитной школе для прислуги и добивается успехов. Все благодаря вам, госпожа». «Превосходно», — усмехнулась я. «Как часто вы видитесь?» «Сейчас, пока я в герцогстве астрал, практически всегда по выходным», — призналась девушка. «Но почему бы тебе не привести его сюда хотя бы разок? Посмотрю, о ком идет речь». «А, сюда?» — ахнула Сюзи, а я широко улыбнулась. «Конечно, госпожа, я его приведу в ближайшие выходные герцогине». Я наблюдала, как добрая и искренняя Сюзи чуть ли не сияла от мысли, что ей удастся нас познакомить. Но я пока не говорила ничего о том, какие у меня планы на ребёнка. Два года мальчику придется побыть в роли вассала. По крайней мере, по документам. Главное имя и подпись. К сожалению, в большинстве случаев подпись подразумевает отпечаток маны, который редко повторяется. Практически никогда. А всю остальную работу буду выполнять я. Разве не идеально? Госпожа, немного насторожилась Сюзи, я не хотела вас тревожить, но вам прислали письма. Ох, отмахнулась. Разве я не говорила тебе, что с ними делать? Сразу сожги. У меня нет ни сил, ни желания, ни времени отвечать. Нет, госпожа, отрицательно покачала головой девушка, привлекая внимание. Письма из Академии. Что? озадачилась. «Послание от вашей подруги, Ханны Фолки. И письмо, которое написал ваш брат, Эрик фон Хелстейн. А это уже любопытно. Если от Ханны еще можно ожидать письма, то Эрик...» Весьма опасное решение. И значит, случилось что-то серьезное. Первым я распечатала послание Ханны. «Когда я услышала о вашей беде, герцогиня, мое сердце затрепетало, как крылья бабочки» которая порхает над раскрытым бутоном розы, столь же алый, как кровь, что пролил ваш супруг. Я не спала несколько ночей, проливая фиалковые слезы, молясь на луну, чтобы даровал ночное светило вашему супругу сердце тверже камня и помогло пережить удручающий недуг. Душой и сердцем я с вами, герцогиня. С уважением, Ханна Фолкин. Ох, Боже! Вздохнула Сюзи и даже немного всплакнула, когда закончила читать вслух. «Я впервые вижу столь поэтичные и прекрасные строки. Ваша подруга действительно за вас переживает. Восхитительно! Я и не знала, что письма бывают такими!» «Сюзи», — обратилась к девушке, игнорируя ее восторг, — «я велела тебе прочесть письмо по другой причине». «А?» — не поняла она. «Сходи в химическую кладовую и принеси экстракт красной розы, перемолотых бабочек, фиалковое масло и лунный камень». «Что?» «Быстрее». Невозмутимо проговорила, поторапливая служанку. «Мне нужно прочесть письмо». «Ах да, и пустой флакон из-под духов не забудь. С распылителем». «Да, да, конечно». Воскликнула Сюзи, слегка приподняла юбку и буквально вылетела из кабинета. После того, как служанка принесла то, что нужно, я не выгоняла ее, позволив за всем наблюдать. Зашифрованные письма, скрытые магии, типичные приемы графской семьи Фолки, которая проживает на востоке страны. Эти аристократы, как и Рот Хелстейн, славились военным прошлым. А учитывая расположение графства, которое находится практически на границе, пребывать всегда в идеальной форме, причем не только физической, стало чем-то естественным. Враг всегда может напасть. От отца Ханна научилась множеству премудростей, для которых не требуется мана. Достаточно и магических ингредиентов. Благодаря этому она часто шифровала корреспонденцию, которую отправляла мне. И желала, чтобы кто-то прочел истинное содержание письма. Но всегда оставляла подсказку, как прочесть истинное послание. Смешала в одной емкости все необходимое и перелила... Получившиеся в простой розовый флакон из-под духов, а затем распылила жидкость над письмом Ханны. Чернила принялись стекать и смешиваться, впитываясь в бумагу. «Ох!» — воскликнула Сюзи, посчитав, что я испортила нечто бесценное. Однако уже в следующее мгновение на бумаге возникли новые строчки. «Боже!» — прошептала девушка, прижимая ладонь к губам. «Диана, надеюсь, что у тебя все хорошо». После вашего с герцогом Валандом отъезда в Академии наступили темные времена. Вначале женское общежитие закрыли, ссылаясь на реконструкцию здания, которое может занять несколько месяцев. Но, как по мне, полная чушь. Среди девушек ходили слухи, что в общежитии заглядывали подозрительные люди. Лица были закрыты, а сами незнакомцы что-то собирали с пола на месте происшествия. Даже больше скажу. Кажется, сняли целый слой чего-то и со стен, Особенно они потрудились, устроив беспорядок в комнате Мэрит Айдж. Мне неизвестны причины, но ее вещи словно намеренно почистили от и до. Поскольку женское общежитие закрыто, было принято решение переместить всех студенток в мужское. Причем к некоторым юношам подселяли девушек, что противоречит моральным принципам и правилам этикета. «Я в ужасе. Я зла». Многие пытались настоять на своем и напомнить о нормах приличия. Мы — аристократы, будущее королевства, но с нами поступают, как с простолюдинами, у которых нет ни гордости, ни чести. Правда, нас никто не слышит. Преподавателям плевать, что подобные вещи могут отрицательно сказаться на личной жизни юных леди. Сейчас ничего не происходит. Но если всплывет и распространится хотя бы одна сплетня... Дальнейшее ты и без меня прекрасно знаешь. Но самое отвратительное, что Мэрит довольна. А раз так, то и у директора нет нареканий. Хочешь, смейся, хочешь, плачь, Диана, но Мэрит теперь живет в покоях принца, которому хотят подселить любимое дитя Бога, господина Свейна, и твоего сводного брата Эрика. Парням с трудом удается отстаивать свои права, а руководство Академии, преподносит все в виде благородного жеста «Уступить комнаты другим леди». Помимо прочего, выпущен указ, что со следующего семестра некоторые предметы будут заменены. Убрали уроки борьбы на мечах, лекции по боевой магии и другие занятия, во время которых студенты обучались сражаться. На это тоже имеются причины. Выяснилось, что виновной вновь оказалась мэрит. В день общего собрания девушка выступила перед студентами и преподавателями, заплакала, а после заявила, что драться плохо. Ее друг теперь ранен и уехал в Астрал лечиться. И виной всему то, что людей с самого детства учат драться. А учить нужно любви и пониманию. После таких перемен мой отец готов созвать рыцарей и добраться до королевского замка. Никогда не видела его столь разгневанным. Диана, надеюсь, у тебя уже возникли мысли по этому поводу, а также созрел план. Здесь творится что-то ужасное, и я, как и остальные, не в состоянии что-либо предпринять. Твоя подруга Ханна. Закончив читать письмо, я еще минут десять просто сидела на стуле и смотрела в стену с безразличием на лице и пустотой в голове. Что случилось? Почему? Как это произошло? Мыслей было так много но они сплетались и в итоге превращались в сплошной гул. Безумию предела нет. И как до такого дошло? Изменяют систему образования, выставляют аристократов беспомощными перед лицом врага. Герцогская семья Хелстейн не зря носила имя Меча Королевства. В нашей коллекции столько книг о запретной магии, сколько Академии не снилось. Наш род происходит от королей. Мы всегда были теми, кто воевал с противником в первых рядах. А теперь драться плохо. Мне кажется, что если я покажу письмо Эджелу, он будет смеяться как минимум неделю без перерыва. Причем столь громко и безудержно, что у него вновь откроется рана. Забавно, конечно, но такое чувство, что король идет против своего же народа. Правда, если все очарованы мэрит, это имеет смысл. Но селить фаворитов дочери барона в одну комнату вместе с ней — просто пик безумия, причем аморального. Негодование женской половины Академии оправдано. Но студенток ведь никто не слышит. Они права голоса не имеют. Что же касается обыска на месте происшествия, думаю, речь идет о порошке, который я нашла в комнате Мэрит. К сожалению, заполучить образец мне не удалось. В суматохе и в шоке от происходящего я выронила сахарницу. Когда же избавилась от сковывающих пут, он уже исчез. Предположительно, его забрал Вестер. Кстати, именно его рыцарь и потребовал в самом начале разговора, а потом решил избавиться от меня. Значит, рыцарь все и забрал. А после нахлынуло столько всего, что о странной субстанции и не вспоминала. Тем не менее, спросила у Варди, что это за порошок, но ответа не получила. Учитывая только мое описание... Это может быть что угодно. Пока тигренок сам не увидит, сказать точно не может. Но что, если порошок не у Вистара? Что, если в тот момент, пока я отползала от мечника, сахарница куда-нибудь закатилась? Вот и объяснение причины тщательных поисков в Академии. И порошок наверняка уже отыскали. Подумав еще немного, сожгла письмо Ханны и открыла следующий конверт. Письмо от брата. Развернув его, не увидела ни длинных посланий, ни описаний того, что творится в Академии или в жизни Эрика. Зато обнаружила код. И состоял он в основном из цифр. 262, двоеточие, север, двоеточие, 21. А чуть ниже приписка. Веранда. Сюзи заглянула в письмо, которое я небрежно отбросила, направившись в библиотеку. Служанка, переполненная любопытством, поспешила за мной. «Госпожа, моя госпожа, куда вы?» — спрашивала девушка. «В библиотеку», — ответила я Сюзи. «А, вы пытаетесь понять, что написал ваш брат?» — уточнила служанка. «Как по мне, похоже на координаты, но какие-то неполные. Что это за место? Он зовет вас куда-то?» «Неверно», — равнодушно возразила, даже не оглядываясь на Сюзи. Водя в библиотеку, решила поскорее отыскать стеллаж. «Не координаты, а книга». «Что?» — ахнула девушка, поднесла к глазам прихваченное письмо и прочла его вслух. Попыталась понять, где написано про книгу. «О!» — наконец-то улыбнулась Сюзи. «И она называется «Веранда». «Она называется Правила этикета», — пояснила я, высматривая нужный том. «И книга была единственной, что находилась у нас на веранде». Порой меняли, брата запирали, когда мы невзначай нарушали те или иные правила этикета и не упускали, пока мы не заучивали необходимые пункты наизусть. — О, Боже! — пораженная Сюзи поднесла ладонь к губам. — Кто? Кто так поступал с вами? — Родители? — Нет, — спокойно ответила, продолжая поиски. — Наши преподаватели. — Что за люди? А как же родители? «Вы им рассказали? Учителей уволили потом?» — спрашивала девушка, загораясь праведным гневом. «Родители тем временем находились в своих комнатах и занимались делами», — сказала я, не считая это чем-то особенным. И они знали, но предпочитали не вмешиваться. «Но как?» «О, нашла». М -м, «Посмотрим», — взяла старинный фолиант, наличие которого являлось обязательным в доме каждого аристократа, поэтому была уверена, что у правила этикета есть и у Эджела. Настольная книга любого дворянина, который желает выйти в свет. Причем все издания однотипные. Страница 262, строка 21 сверху. Ага, нашла. Однако то, что я прочла, заставило меня нахмуриться. Эрик не жаловался и не просила помощи. Единственное, о чем он просил, заключалось в кратком... Не возвращайся.